шашлык. Утром Наташка всем видом показывала, что сердита на родителей, и после завтрака предложила прогуляться. Мне без сельно болтаться не хотелось. В кармане деньги жглиляшку, и я запланировал шашлыки, хотя непременного атрибута будущих дач мангала на дачном участке не заметил. Ты, конечно, не знаешь, кто здесь продаёт мясо, спросил её. Откуда? А зачем? Мяса не хватило за ужином, проявила любопытство и присущий ей сарказм. Пойдём в магазин, решил её. Там с родом мяса не продавали, заявила обрадованно, рассчитывая поставить меня на место из-за незнания реалий местной жизни. Зато там знают, где и кто его продаёт, а заодно купим майонеза и горчицу, озадачил девчонку в очередной раз. Может, поделишься, что задумал? разозлилась. Мы на даче бездельничаем, поэтому приготовим шашлыки, пояснил Миролюбива, а открыла и закрыла рот. Конечно, в деревне свиней держали, но мясо мы добыли с трудом. Не сезон, что ли. Заодно у хозяйственного мужичка выпросил два свежих яйца. В сельском магазине, конечно, моёне заня оказался. Решил приготовить майонез в домашних условиях, поэтому в магазине приобрел только горчицу и лимонную кислоту. Лимонов не было. Наташка заверила, что молотый перец, репчатый лук, соль, сахар и подсолнечное масло в доме найдутся. Вернувшись с добычей, смешал ингредиенты для майонеза и доверил взбивать подружке. Сам нарезал мясо, почистил и порезал лук, потом помог Наташке, а через 40 минут замариновал мясо. Заинтригованная помощница Лизнула готовую майонезную смесь и подняв вверх глаза, задумчиво покатала на языке. Оригинально констатировала: "Я уже не удивляюсь, откуда ты знаешь рецепт, уставилась на меня. Дальше что?" спросила, уже опасаясь предлагать свои варианты времяпровождения. "Пойдём, мангал построим. Видела у сарая старые кирпичи. На удобной полянке тут же за сараем выложил коробку из старых кирпичей и настрогал веток для шампуров. «Может, родителям поможем территорию убирать?» предложил Наташке, закончив с приготовлением. Я уже понял, что в доме командует Роза Михайловна и попросил у нее работы. Женщина устало выпрямилась от клумбы с цветами. «Не стоит, Сережа. Спасибо, отдыхайте!» Наташка пошутила в полголоса. Нам солнца не надо, нам партия светит. Нам мяса не надо, работы давай. Ну, раз так, возьмите инструмент с сарая и убирайте ту сторону участка. Наташа, покажи и не шути больше так. Веди Вергилия, скомандовал. Есть командур. Наташка шутливо вздёрнула руку к виску. "За мной", отдал мне команду и замаршировал к сараю. К пустой голове руку не прикладывая, сделал замечание и замаршировал следом. Роза Михайловна с улыбкой смотрела вслед. Земельный участок семьи был огромен. Конечно, управиться с ним силами двух с половиной человек не получалось. По словам подружки, мама только сажала и ухаживала за цветами перед фасадом дома, а отец убирался и пытался ремонтировать разрушающееся строение. Даже урожай с ягодных кустов и яблок не удалось собрать полностью. Я спиливал засохшие ветви, яблони оттаскивал в общую кучу, а Наташка сгребала опавшую листву и мусор, оставшийся с прошлого года. Впервые в этой жизни готовил шашлык, и он удался. Наташку, порывающуюся мне помочь, остановил словами героя фильма Москва слезам не верит: "Шашлык женских рук не терпит". Родители подтянулись на запах от мангала досрочно. Невозможно не унюхать аромат разнёшившийся на всё округу. Роза Михайловна тут же кинулась варить картошку. Стоило мне намекнуть, что зелени в магазине не удалось купить, как хозяйка тут же ушла к более домовитым знакомам и принесла оттуда молодой редис, зелёный лук и укроп. Теперь и салатик будет у нас. Молодцы, ребята, хорошо придумали, похвалил Наташкино отец. Это он придумал, заложила подруга, кивнув на меня. А мясо откуда, поинтересовался отец. Купили утром у местных. Молодцы, повторил, задержав на мне взгляд. Соловьёв, когда перестанешь всех удивлять? тайком поинтересовалась Наташка, когда остались вдвоём. Надо потом ещё раз это организовать. С твоим маеназом, хитро взглянул на меня. Я был сыт и благодушен. кему неуподавив в сытую отрыжку, даже о не сложившихся свиданиях не вспомнил. Вот такие мы мужики, животные.